Глава десятая. И все, что было, набило откроется потом. Лиза проснулась ближе к обеду и с больной головой. Только разлепила тяжелые веки, как увидела рядом на подушке белоснежный цветок плюмерии. Что за сюрприз не замечала прежде за нашим роботом таких элегантных жестов Макс! Эй, Макси, где ты? У нашего робота великолепный слух. И скоро в коридоре раздалось знакомое поскрипывание роликов, на которых тот передвигался по дому. «Доброе утро, Лиза. Хорошо ли спала?» «Сложный вопрос. Откуда это?» «Цветок принес господин полковник. Он не хотел тебя будить. Он уже ушел». «Как ушел? Куда?» «Господин Коро направился в лабораторию. Встретиться с доктором и обсудить важные дела. Ты будешь еще отдыхать или спустишься ко второму завтраку?» Я села на кровать, пытаясь представить события сегодняшнего утра, которые, похоже, благополучно проспала. «Макс, расскажи по порядку и очень подробно. Когда коров встал и что он делал потом? Ничего не упуская, понял меня?» «Я тебя понял, Лиза. Коров спал всего пару часов, потом купался в бассейне и делал физические упражнения в саду. Там же он сорвал цветок, чтобы подарить тебе. Очень красивый поступок». Каро принес цветок в твою комнату и вернулся вниз. Я уже ждал его за накрытым столом. Коро утолил голод и ушел из дома. Это все, что ты хотела знать, Лиза. Я прижала белые лепестки к лицу и втянула в себя тонкий кремовый аромат сердцевинки. Волшебный запах. — Макс, а он долго был в моей комнате? — Ты спрашиваешь о господине Каро? — О ком же еще? Кто тут у нас еще поселился, по-твоему? «Более десяти минут». «Ох!» Я торопливо вспомнила, в какой именно позе провела остаток ночи, кажется, лежала на животе, даже не прикрытая одеялом. Ноги голые, футболка задралась. И Икаро стоял у постели, разглядывая меня в таком виде, а потом бросил рядом этот цветок. «Ну, почему же бросил?» «Вполне мог аккуратно положить». «А что, собственно, произошло?» «Подумаешь». Макс, я сейчас в душ, а потом спущусь завтракать или обедать. Ты у нас умница, Максик. Странном воодушевлении я слетела с кровати и, подбежав к роботу, чмокнула его в гладкий, теплый, широкий лоб, едва достающий до моего подбородка. Макси не очень высокий робот, ему и так сойдет, а мне вдруг захотелось обнять весь мир и непременно увидеть одного нагловатого военного со стальными глазами. Я быстренько умылась переоделась, попробовала бутерброды и суфле, заботливо приготовленные Максом, а потом какое-то время бесцельно слонялась по дому. «Может, мне тоже нужно идти в лабораторию?» «Как поступить лучше для Лайти? Нужно ли им сейчас мое присутствие там?» «Впрочем, он бы мог сам позвонить через робота и позвать меня в любой момент. Я бы примчалась, как пуля. Лайти отлично это знает». И пока молчит. Но и сама связаться с домом Борчоса я не решалась. Долго гуляла по саду, обошла кругом стволик низкорослой плюмерии, усыпанной белыми цветами. Вокруг пархали пестрые дневные мотыльки, у Лайти целая коллекция таких малюток. Быстро соединив ладони, я поймала одну такую бабочку и с замиранием сердца чувствовала, как она трепещет в моих руках. — Бедняжка, не стоит бояться, я тебя скоро отпущу. Неужели коров всерьез хочет приударить за мной? И Лайти отдаст меня ему на сиденье? Конечно, отдаст. С него встанется. Что ж, придется держать оборону сразу на всех фронтах. Только бы вернуться домой. И я вернулась. Да, на первый этаж своего временного жилища на Гиде, чтобы унять все нарастающее беспокойство и занять голову, я прошла в кабинет Лайти и, пользуясь отсутствием хозяина, начала разбирать архивы рисунки, слайды с бабочками, наброски статей и материалы с каких-то конференций. Надеюсь, он не против вторжения, ведь комната никогда не запирается. Оп. А это что у нас? Разглядывая фото с микроскопа, я не верила своим глазам. Редкий водяной клещ, обитающий только в аквариумах с определенным температурным режимом, причина массовой гибели ценных видов декоративных рыб. Мой куратор Воробьев блестяще защитил по нему диссертацию. Я отлично помнил его работу и громкое заявление о новом неизвестном прежде виде паукообразного. Открытие года и крупный грант для факультета. Странное совпадение. Обвожу взглядом кабинет, и вдруг возникает гнетущее ощущение склепа. На стенах под тонким стеклом десятки разноцветных бабочек которые уже никогда не смогут летать. Они навеки заперты в причудливых сосудах, приклеены к пано, распяты на белоснежных манишках внутри аккуратных рамочек. Улайте страсть к собиранию редкостной красоты вокруг себя. Вспомнились его признание: «Я беру совсем немного, лишь единицы из многочисленных видов. Их очарование мимолетно, они слишком мало живут, а я мечтаю сохранить их прелесть на долгие годы. Они бесконечно дороги мне. — Ну, разумеется. Воробьеву Дорогослава, Борчосу Тишина и покой местных дебрей, а Лайте нужны изысканные создания природы. Чем же дорожит коро? Я вздрогнула, заслышав позади мягкое шуршание колесиков по толстой ценовке. — Что-то случилось, Макс? Вернулся полковник? «Господин Лоус хочет с тобой поговорить». «Ну, наконец-то. Лайте, настрой визуальную связь, пожалуйста». На мониторе робота появилось знакомое широкоскулое лицо. Но я не успела сказать ни слова, ошарашенная тирадой хозяина кабинета. «Лиза, слушай внимательно. Тебе нужно собрать вещи для небольшого путешествия. Он скоро приедет за тобой. Ты должна быть готова». «Кто приедет? Куда?» «О чем ты говоришь? Я не понимаю ничего. Лайте, что происходит?» Я смотрела в отрешенные глаза петрианца и с трудом угадывала смысл жестоких фраз. «Каро хочет провести с тобой несколько дней на берегу моря. Он сейчас укладывает необходимое оборудование в ледмобиль. Вы поедете одни. Уже этим вечером. Расслабься. Все идет по плану. Ты оказалась еще большей умницей, чем я мог бы предположить». Нам разрешили остаться на срок, указанный в договоре генерала Мартага. Это почти полгода. Ты рада?» Я переплела пальцы рук вместе и на мгновение закрыла глаза, пытаясь понять, что именно там произошло. Коро обещала оставить осансан старые преференции. Петрианцев никто не тронет. Отличная новость. Но я должна буду за это расплатиться натурой. Так получается? Лайте. Я не хочу. «Верни меня обратно, ты не имеешь права распоряжаться мной». Он мягко улыбнулся и вкрадчиво ответил. «Лиза, успокойся и не совершай глупых поступков. Только я могу доставить тебя на землю. Помни об этом и постарайся хорошо отдохнуть на пляже. Я думаю, там чистейший белый песок и прекрасный воздух. Ты мерзавец после этого. Такой же пройдох и плут, как твой приятель Воробьев. Одного поля ягоды». С твоей стороны неразумно сравнивать меня с мужчинами земного вида. Наш интеллект отличается в разы. Лайте, прошу тебя, помоги мне, ведь мы почти друзья. Я не хочу ехать на море с этим... этим... Ты поможешь мне, я помогу тебе. Потерпи еще пару дней, скоро все кончится. Он немного поиграет с тобой и вернется на базу. А мы придумаем, как доставить тебя домой. Ты же все понимаешь. Мы друг другу нужны. Подлец. Конченый подлец. Каро был прав. Петрянец все делает лишь ради своей выгоды. А где нынче искатель труистов? Разве сам Каро не такой? Я сдержала слезы и попыталась рассуждать логически. Нет, ничего не могу придумать. Убежать в лес? Поймают, найдут, будет еще хуже. Открыть всю правду полковнику? Он-то сразу сказал, что мне не попасть на землю. А вот Лати может в итоге сдержать слово. Зачем я ему теперь на гиде? Разрешение на проживание есть, а Сансон никто не тронет. Лети, Лиза, домой с подчищенной памятью. Как бы я хотела поскорее забыть этот кошмар. Из печальных раздумий вывел доброжелательный голос робота. Лиза, ты уже выбрала себе одежду для прогулки. А что тут выбирать, Макси? У меня только футболки, которые ты любезно перешил из мужских и безразмерные шорты. Купальника нет и не надо. Господи, что же мне делать? Лиза, не плачь. Я принесу успокаивающие капли. Хотела отказаться, а потом все же попросила двойную дозу лекарства. Да, я хочу успокоиться. Хочу быть самой спокойной живой куклой во всей галактике. Вы намерены со мной поиграть, полковник Каро? Лиза из Дейкос, к вашим услугам. Обращайтесь осторожно и не сломайте... Вдруг еще кому пригожусь. Когда на площадке возле зарослей Бугенвилии приземлился лед-мобиль, я вышла из дома с дорожной мешковатой сумкой. Я была совершенно готова к отлету на море. Коров выбрался из своей летающей кареты и внимательно заглянул мне в глаза. — Полет займет больше часа. Ты успела поужинать? Я сыта, как левица после удачной охоты. Кажется, его несколько озадачил мой вызывающий тон. Я вздернула подбородок и тоже не отводила взгляда от лица солдата. Как я не разглядела сразу, коровылитый землянин, похож на древнего викинга с этой своей косичкой, простой космический варвар и замашки такие же разбойничьи. Не буду я перед ним трястись, вот хоть убейте, а не буду присмыкаться или безить. Пусть знает, что девушки с земли не хнычут перед инопланетными парнями. Я сейчас представляю солнечную систему. За мной миллиарды лет эволюции. И мне плевать, кто и как именно заварил эту кашу. В смысле, первичный бульон, из которого появилась жизнь на Земле. Корони чуть меня не круче. Ну, конечно, сильнее физически и умеет воевать. Технологии там всякие продвинутые знает. Но по части психологии и простого житейского ума... Ты красивая. Хм. О чем я рассуждала секунду назад? Черт, он сбил меня с какой-то важной мысли о межпланетных контактах. Я сунула корову в руки свой мешок, обошла покасательно его мощную фигуру, направилась к машине. Я уже несколько раз летала вокруг Ассансен, Слайте, и визжать от страха, когда круглая кабина от электропоезда взмоет в небо, не собираюсь. Как и портить себе удовольствие от полета дурными предчувствиями. И вообще... Не каждый день меня возят на моря полковники инопланетных воинских частей. Ничего плохого еще не случилось. Будем действовать по обстоятельствам. Дивный вид открывается снизу. Наша летательная капсула совершенно прозрачна и медленно скользит над вершинами деревьев. Я прижимаюсь лбом к прочному материалу, заменяющему стекло, и замираю от восторга. Вот где истинная красота. Нетронутый лес живущий своей сокровенной жизнью. В нем находят пристанище мириады самых разных обитателей, от крошечных букашек до исполинов вроде бертолетии. У нас в тропиках тоже растут эти деревья, но я видела их лишь на экране телевизора. Орехи бертолетии имеют чрезвычайно прочную скорлупу, и если бы ее не разгрызали местные кролики, то семена... Почему ты на меня так смотришь? Разве тебе не нужно следить за маршрутом и всякими датчиками? Опять у меня противно срывается голос под испытующим взглядом коро. — Ты красивая. — заладил Заладилка, попугай. Я обычная девушка, ничего особенного во мне нет. Ну, конечно, если вы привыкли иметь дело только с бессловесными куклами в полный рост. Тогда все понятно. Даже я покажусь милым существом только ради своей говорливости. Хотя, если верить петрианцам, они могут и синтетическую женщину сделать умнее любого нашего профессора. Извращенцы. Наконец корой перестал на меня глазеть и, похоже, тоже стал любоваться панорамой, разворачивающейся вокруг летмобиля. Мы так и не набрали высоту, а все еще ровно двигались вдоль густого лесного массива, иногда спускаясь чуть ниже между рядами деревьев. Я знала, что машина на автопилоте и следует заданным координатам. Коро, так же как и я, может расслабиться. Я попыталась воспользоваться моментом, чтобы коснуться особой темы. Можно тебя спросить, а Сансон еще остается на гиде? Я принял решение не разрывать договор, подписанный моим предшественником. У петрианцев есть несколько месяцев. Пусть завершают здесь свои опыты и покидают территорию под подконтрольную Сиане. Ну, хотя бы так. Я не знала, что еще сказать. Повлияло ли мое присутствие на вердикт Каро? Сомневаюсь. Ведь не ради меня же он позволил Лайте и Барчосу здесь задержаться. — Ты рада этой новости? — деловито осведомился Каро. — Да, конечно. — Мне казалось, ты воспримешь ее с большим энтузиазмом, — упрекнул он. — Да, я безумно рада, еще бы. Но дело совсем в другом. Как бы доходчиво и объяснить? Я не привыкла, чтобы мной командовали. Никто не спросил, хочу ли я ехать на море. Мне просто велели собираться и ждать отправки. Такое обращение мне не по душе. Ответ Карос сразил меня безупречной логикой. Но когда я приехал за тобой, ты не выражала никакого протеста. Лоу сообщил, что ты давно ждешь этого путешествия. Здесь наши планы сходятся. Я вжалась в комфортное сиденье и откинула голову на подушечку сзади. Конечно, я мечтаю побывать на море. Только не вдвоем же с тобой. Человек в форме цвета мокрого песка. Сети. Кругом расставлены сети. Вот и попалась птичка. И что ты собираешься делать на море? Уныло спросила я. Странный вопрос, усмехнулся коро. Мы поставим палатку, разожжем костер на берегу. Будем купаться и гулять. Еще я хочу поохотиться. Здесь множество птиц. Хотя у нас солидный запас еды, но никакие концентраты не заменят поджаренное на углях свежее мясо. Я давно такого не ел. Я нервно сглотнула. «Мы». Почему он так легко и уверенно говорит «мы»?